А что было потом, Бог знает. Вроде какой-то скандал. Его швырнуло на земь, звенело разбитое стекло. Возможно, он кого-нибудь убил. И наплевать. Отвернувшись к стене, он укрылся с головой.